Глава тридцать Последние холода. 7 марта в детском садике устраивали утренник в честь восьмого марта. Слушкин пришел один, Надя не смогла. Небольшой зал на втором этаже садика был уже заполнен бабками и мамашами в шубах. Поскольку мест не хватало, воспитательница отправила Слушкина как единственного пришедшего на утренник папу за скамейкой. Слушкин приволок скамейку, длинную, как пожарная лестница, и поставил ее так, чтобы отсечь зрительскую часть зала. Он первым уселся на эту скамейку и оглянулся, разыскивая взглядом Лену Анфимову. Лена стояла у стенки среди тех, кому не досталось места. Слушкин махнул ей рукой. Здороваясь со знакомыми, Лена пробралась через плотно заставленные ряды и села рядом со Слушкиным. «Привет», — сказал Слушкин, — «с праздником тебя!» «И, кстати, с прошедшим днем рождения!» Ты даже помнишь, улыбнулась польщенная Лена. Конечно, у меня отличная память, похвастался Слушкин. К тому же, все записано. Как у тебя дела? Спросила Лена, спуская на плечи шаль. Да так себе, как обычно. Горе со щами, счастье с прыщами. Ты уж расскажи? засмеялась Лена. Рассказывать долго, особенно если учесть, что нечего. Вроде ерунда одна, а вроде и лопаты не перекидаешь. Ногу вот сломал. Поэтому тебя долго не было видно, да? Я хотела у Нади спросить, да постеснялась. Больно она у тебя строгая. Как нога? Хорошо срослась? Какое там, Слушкин безнадежно махнул рукой. Отрезали к чертовой матери нафиг, как мирись его. Кстати, угадай загадку про него. Кто такой? Ползет, ползет, шишку съест, опять ползет. Дорогие наши мамы, прервала Слушкина воспитательница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 Точнее, сперва запела воспитательница, потом начали неуверенно подключаться дети. Мамы, расстрогавшись, притихли, только в углу какая-то бабка бубнила. Раньше молоко было двадцать семь копеек, болка белая — восемнадцать, болка чёрная — четырнадцать. Утренник начался. Дети хором старательно читали стихи. Громче всех с выражением орала воспитательница. Потом стихи стали читать поодиночке. Кто звонко тараторил, кто невразумительно мычал. Воспитательница шепотом на весь зал подсказывала слова забывчивым. Андрюша рассказал свое четверостище, глядя в пол, почти беззвучно. Лена виновата, пожаловалась Слушкину. Он дома хорошо читал, она людях стесняется. Тата тоже, едва слышно, тоненько прочла. «Весенний праздник радостный пришел сегодня к нам, И ярко светит солнышко для наших добрых мам». В стихах также упоминались весенние деньки, звонкая капель и прочее, что выдавало детсадовскую самопальность этих опусов. «Значит, ведь ты не знаешь про двенадцатое число?» тихо спросила Лена. «А что было двенадцатого? Драка или революция?» Ирида антон умерла. «Чекушка?» Слушкин долго молчал, глядя, как смешно танцуют дети под барабанные аккорды изношенного пианино, парами с приседаниями, уперев руки в бока.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 «А сейчас, дорогие мамы, — объявила она, — ребята подарят вам подарки, которые они сами смастерили». Другая воспитательница быстро раздала детям аппликации, читая фамилии авторов на обратной стороне картонок. «Ну чего же вы стоите?» — подзадорила детишек-воспитательница. «Бегите, дарите мамам!» Дети сорвались с места и кинулись через зал. Мамы на задних рядах привстали, протягивая руки над плечами сидевших. Тата тоже помчалась к папе, но в толпе ее толкнули, и она шлепнулась на пол. Чья-то нога наступила на ее аппликацию. Тата торопливо подняла разорванную картонку и заревела. Слушкин подбежал к ней, обнял и унес на скамейку. «П -п -порвали — плакала Тата, утыкаясь носом ему в грудь. «Ну что ты, ну что ты!» — бормотал Слушкин, поглаживая ее по спинке и расправляя смятый картон. «Ничего страшного. Мама и такому подарку очень обрадуется, честное слово. Но хочешь, мы сегодня с тобой новую аппликацию склеим?» Банты щекотали напряженные скулы Слушкина. «Товарищи мамы!» — крикнула воспитательница в гомонящий зал. ведите детей в группу, сейчас у них будет обед и тихий час!» В раздевалке своей группы Тата с опухшими глазами и красным носом стащила праздничное платьишко и сказала. «Папа, пусть за мной сегодня Надя придет. «Мы вместе придем», пообещал Слушкин, — «и на санках домой поедем». Отправив Тату обедать, Слушкин вышел на крылечко и закурил, поджидая Лену. Лена появилась нескоро, она вела Андрюшу. «Проводить вас?» — спросил Слушкин. Втроем они медленно пошли к воротам садика. «А у Чекасины на похоронах наши были?» — спросил Слушкин. «Были почти все. Поживают нормально. Девчонки наши почти все замужем, кроме Наташи и Алки. У всех дети, у кого даже двое. Про мальчишек не знаю. В перчатках были не видны, с кольцами или без. А спрашивать я постеснялась». Знаю, Васильев и Соколов женились, а Петров даже развестись успел. Дергаченко в аспирантуре, Васька военный, Сережка в милиции, Галимулин коммерсант, свои киоски имеет, огромный венок привез машины, достал. А фундамент правда на Лебедевой женился? Правда. А Лисовский на Конькова из Б-класса? А ветка была? Нет, ее тоже не было. То-то она мне ничего не говорила, заметил Слушкин. В конце февраля прошла оттепель, но сейчас вновь навалились морозы и непогода. На улице мела метель, в небе в белом дыму шевелилось бледно-желтое солнце. Было слышно, как крупка хлещет по стеклам окон. Вдали, изгибаясь вдоль витрин магазина, скользились снежные столбы. «А ты сама как?» — наконец поинтересовался Слушкин. «Трудно, Витя», — просто ответила Лена. «Оля у меня заболела. Свекр что-то с Нового года остановиться не может. Все датой через день». Мужу третий месяц зарплату не платит. Обещают вообще отправить бессрочный отпуск без содержания. Он даже на день рождения мне ничего не подарил. Денег нет. Только на зарплату свекрови и живем. Андрюша вот забрала, потому что сегодня в садике детям подарки выдавать будут, а я за него не заплатила. Вот и увожу, чтобы не видел, не ревел. Слушкин глубоко затягивался сигаретой, молчал. А я, Витя, опять беременная. Вдруг с веселостью отчаяния добавила Лена. Мы с мужем все равно решили рожать третьего. Мне еще мальчика хочется. Слушкин все равно молчал, медленно и широко шагая рядом с Леной. Лена, видно, смутилась в своей откровенности и неумело перевела разговор на другую тему. Весны очень хочется. Надоели эти морозы. Вот теперь как-то сразу расслабилась, а тут опять стужа. Ладно уж, немного до весны остается. Это, наверное, последняя холода. И зима пройдет. Воистину пройдет сказал Слушкин.